68. Мия спустилась к лодке, где её ждали двое криминалистов, стоявших в тени, прислонившись к борту лодки. «Как дела?» — спросила Мия. «Ну, так», — ответил мужчина, почесав шею. Они больше не были в белых костюмах. Судмедэкспертиза была закончена раньше. Мия знала, какой это был ад — работать внизу, под палубой старой лодки, где повсюду крепёж и острые крюки, в пыли и грязи. Она заглядывала туда, когда криминалисты работали там, лёжа на спине, в тесноте и жаре, и видела их красные лица их руки, залезающие в каждую щелку Этим ребятам надо отдать должное. Именно благодаря судмедэкспертам были раскрыты многие дела. «Увы, ничего не нашли», — сказала женщина. «Всё облазили по новой, раз десять точно», — кивнул её коллега. «Дневника есики там нет, если он вообще существует. Я не видела её мать, но, судя по описанию Монка, это вполне могла быть выдумка. Я не такая плохая мать. Я тоже кое-что знаю про дочь». Полицейские ещё раз обыскали квартиру и ту конуру в ней, что называлась комнатой Ессики. Но всё безрезультатно. «Думаю, на этом достаточно». «Да?» — с облегчением спросил мужчина. «Спасибо», — произнесла женщина и стала собирать вещи. «Оставите свет в лодке. Можно, чтобы генератор работал?» Мия показала на маленький дизельный аппарат, освещавший место преступления. «Конечно, потом заберем. Просто выключите его, когда закончите». «Хорошо». Мия кивнула криминалистам вслед. Она обошла лодку и залезла под навес. Сейчас тут все выглядело иначе, но в памяти всплыла картина того, что было здесь в прошлый раз. Запах — безжизненное тело Ессики, имя, написанное кровью. Она осторожно пролезла глубже и склонилась под светом тусклых ламп. Все вещи забрали. Осталась голая обшивка. Мия заходила к криминалистам пару дней назад. Они расположились в школьном спортзале и поставили там множество столов под шведской стенкой. Здесь вся жизнь есть сики в лодке. Носок, старый журнал, трусы с сердечками. Сотни аккуратно подписанных и запечатанных в маленькие прозрачные пакетики обрывков и кусочков всевозможных предметов рядами лежали на столах. Работа, которую проделали коллеги, заслуживает уважения. Мия вышла из спортзала полной энергии и сил. «Мы найдём его. Или её». Нина Рикардо сделала на этом акцент. «А мы уверены, что это мужчина». «Нет, конечно, но в этом преступлении есть агрессия, не характерная для женщины». миа огляделась вокруг. «Что она вообще тут делает? Хочет что-то почувствовать, представить себе? Криминалисты обыскали все трещинки в этом помещении. Нет, тут она больше ничего не найдёт». миа покачала головой и вылезла обратно на палубу спустился из лодки по лестнице и выкрутила колёсико на генераторе. Удивительная тишина вокруг. Ни звука, кроме автодома, медленно едущего по дороге мимо неё. Автодом свернул на стоянку и остановился. Из него вышла женщина и что-то сказала по-норвежски мужчине за рулём. Двое детей высунули головы из двери, когда один из них её открыл. «Скучно, наверное, так долго сидеть в машине». Воспоминания детства флешбэками всплыли перед глазами Мии. Поездки с палаткой в лес на несколько дней. Отец смеялся с удочкой у воды, а мать без устали бродила по зарослям вереска, так же, как и Мия. Сигриджи хотела только сидеть в палатке, уткнувшись носом в книгу, пока Мия шаг за шагом исследовала лес. Мия подошла к автодому. «Добрый день. Извините, но здесь нельзя стоять». Она показала на ленту ограждения «У нас тут происшествие. Придётся вам остановиться в другом месте». В глазах туристов вспыхнуло разочарование, во всяком случае у детей. Те вздохнули и, сутулившись, пошли в машину. Извините, сказала женщина. Мы не знали. Дальше по дороге будет много красивых мест, добавила Мия. Хорошо. Женщина залезла на пассажирское сиденье. Хорошего дня. И вам, произнесла Мия. Автодом тяжело развернулся и медленно выехал на дорогу. Что? Мия быстро побежала за ними и постучала по кузову. Машина рыкнула двигателем и остановилась сорри сказала Мия, когда женщина опустила стекло. «Откуда у вас эта маска?» «Какая маска?» «Та, что сзади», — запыхавшись, ответила Мия. «Она про маску дьявола», — уточнил мужчина за рулём. «А, это...» — женщина обернулась назад. «Йоаким, дай маме ту маску, что ты нашёл». Мальчик подошёл и протянул её маме между сиденьями. «Можно мне посмотреть?» — попросила Мия. Взяв её в руки, она почувствовала приятное волнение. «Где вы её нашли?» «Где ты нашёл маску, Йоаким?» — спросила женщина. «Там, где мы вчера были», — ответил мальчик. «На другой стороне острова. Как это место называется?» «Не знаю точно», — произнёс отец. «Перед Квенвером. У въезда в природный заповедник». «Я из полиции. Мне придётся изъять её» миа показала своё удостоверение. «Без проблем», — сказала женщина. «Неприятная вещь. Буду рада от неё избавиться». «У вас есть номер, по которому я могу до вас дозвониться?» — спросила миа «Возможно, нам потребуется точное место, где вы её нашли». Э -э, «Конечно», — ответила женщина, слегка волнуясь Открыв крышку на приборной панели, она написала телефон на листочке. «Он же не сделал ничего плохого». «Нет-нет, не переживайте», — заверила их Мия. Она дождалась, пока машина скрылась из виду, затем достала мобильный и набрала номер Мунка. «Да». «Ты где?» «На болоте. Криминалисты только что приехали». ты что нашёл?» «Да. А ты?» «Определённо. Можем встретиться?» «Только мы или все?» «Всей командой», — Мия посмотрела на маску. В лучах солнца ей ухмылялось красное лицо дьявола. «Окей, планёрка через час».